Глава вторая. Перлес. Даже сейчас у меня периодически случаются флешбеки, как я сидела за обеденным столом в одиночестве или пряталась в кабинке туалета, чтобы никто не увидел моих слез, или пыталась завести новых друзей, а в ответ слышала лишь смех. Важно решать наши застарелые проблемы до того, как мы превратимся в их живое воплощение. Тейлор Свифт в статье «30 вещей, которые я узнала до 30» для журнала L. It's a love story, baby. Just say yes. Love story by Taylor Swift. Чтобы узнать, что делает нас храбрыми, нужно остановиться и подумать о вещах, которые внушают нам страх. Когда ты становишься подростком, кажется, что мир, каким ты его всегда знала, меняется в одночасье. Он как будто растягивается, как будто становится больше и сложнее, чем раньше. Появляются места, о которых ты раньше никогда не слышала, ситуации, с которыми тебе никогда не приходилось сталкиваться и которые с этого момента будут сопровождать тебя повсюду, словно тень. Ты даже начинаешь испытывать новые чувства, которых не было всего минуту назад и которые ты вдруг усиленно начинаешь постигать и не знаешь, как с ними справиться. Взросление — это движение, переход и этот переход ощущается еще сильнее, когда никто тебя к нему полностью не готовит. Ведь всегда остается часть реальности, которую взрослые стараются в детстве от нас скрыть и которая в один прекрасный день появляется у нас на пороге, не спрашивая разрешения войти. Вполне объяснимо, что в детстве родители пытаются по-своему защитить нас от всего, что происходит за стенами нашей комнаты. Они стараются обеспечить нам... Более или менее успешно комфортную среду, в которой мы можем развиваться и чувствовать себя в безопасности. Однако, с годами эта, казалось бы, нерушимая стена начинает содрогаться, и, когда приходит время, мы сами пытаемся ее разрушить, движимые любопытством ко всему новому, что ожидает нас по ту сторону. Мы жаждем открыть новые двери, испытать и исследовать новые грани нашей собственной личности, словно мастеря щит, с которым пойдем по жизни и научимся не бояться того, что предстоит. Хотя у каждого свой путь, можно сказать, что многие из нас начинают с одной отправной точки, там, где, наконец, понимаем, что все навсегда изменилось, что правила уже не те, и где не вписаться в коллектив может стать одним из наших самых больших страхов. Я имею в виду среднюю школу. Фиалес стал первым крупным международным релизом Тейлор после успешного дебютного альбома в США, который превзошел все ожидания лейбла. На тот момент Тейлор предстояло пройти еще долгий путь, хотя в то время никто этого не осознавал. Она сама призналась нам в этом, открыв «Fairless» одноименной песней, в которой поет «And I don't know how it gets better than this». «И я не знаю, как все может стать еще лучше», чем есть сейчас. И несмотря на то, что она не знала наверняка, что ждет ее в будущем, ясно было одно. Тейлор будет продолжать смотреть вперед рука об руку с тем, кто заставит ее чувствовать себя бесстрашной. И, возможно, это ты, та, которая отправляется вместе с ней в новое приключение или, возможно, впервые прыгает без страха упасть. Эта эпоха ее творчества — Словно прогулка с Тейлор назад в прошлое, в твой собственный подростковый возраст. Опыт, который ты, кажется, разделяешь с ней из-за переживаний, отраженных в ее 13 песнях. Неудивительно, ведь это ее любимое число. Четко задав посыл альбома песней «Fairless», Тейлор решает поместить на вторую позицию сингл «Fifteen». Эта песня одновременно наставляет фанатов и становится сердцем альбома, хотя особенные треки она обычно ставит на пятое место. В 15 мы впервые идем по коридорам новой школы, надеясь не выделяться. Тейлор не раз говорила, что никогда не была популярной в школе, и этот страх сопровождал ее все годы. Мы также встречаем нашу будущую лучшую подругу, Гейл Андерсон. Тейлор редко делится личным, но в клипе на 15 мы видим реальную Эбигейл, с которой она дружит с 2003 года. Их отношения подарили много драгоценных моментов, которые мы прожили вместе с ними. Например, Тейлор была подружкой невесты на свадьбе Эбигейл в 2017 году. Для всех, кто, как и Тейлор, чувствовал себя не в своей тарелке в старших классах, клип на 15 и образ Эбигейл давали надежду. Они с Тейлор действительно лучшие подруги и вместе прошли этот переходный этап. Я хочу сказать, что средняя и старшая школа, к сожалению, не у всех оставляют счастливые воспоминания. Однако в этой песне, как и в «Change», завершающей оригинальную версию альбома, Тейлор объясняет, что это всего лишь переходный период, и он не всегда бывает светлым, но дает возможность встретить людей, которые навсегда изменят твою жизнь. И важно держаться за них, потому что именно они разделят с тобой эмоции от того самого первого неудачного поцелуя или мечту о прекрасном принце, примчавшемся к тебе на помощь на белом коне, которая на самом деле до сих пор живет внутри. И, как говорится, одна картинка стоит тысячи слов. В последних секундах клипа 15 ясно видим Тейлор перед входом в среднюю школу. Она смотрит на девочку, которая младше ее и у которой, похоже, первый учебный день. И мы все через это прошли. Тейлор как будто говорит нам, теперь твой черед, и у тебя все получится. Если отбросить школьные драмы, можно с уверенностью сказать, что в «Fearless», да и почти во всех альбомах Тейлор, всегда найдется время поговорить о любви. Конечно, больше 27 секунд, ведь это, пожалуй, та тема, о которой наша любимая блондинка любит сочинять песни больше всего. И если раньше мы говорили, что для того, чтобы стать смелым, важно определить, чего мы боимся, то в прологе этого альбома Тейлор ясно дает понять, страх, неуверенность и ошибки, которые могут показаться слабостью, на самом деле делают нас храбрыми. Она призывает рисковать и сталкиваться с неизвестным, чтобы учиться. И, конечно, любовь не исключение. Потому что в далеком 2008 году, да и по сей день, черт возьми, Мы переживали трагедии любовных песен из альбома Fearless как истинные свифти, глубоко и драматично. А как иначе? Потому что в «Love Story», одной из лучших песен о любви 21 века, не принимаю никаких возражений на этот счет. Тейлор заставила нас поверить, что любовь, как в кино, возможна, и что наша вторая половинка может объявиться в любой момент, что мы достаточно хороши, чтобы наш краш заметил нас и выбрал из всех остальных, как в бестолковой, но такой смешной песне Hey Стивен». И, конечно, мы понимали, что нам не обязательно быть самыми популярными в школе, чтобы пойти на выпускной с кем-то, кто нравится, как в клипе на песню «You belong with me». И что мне кажется самым занятным в прослушивании этих песен в «Taylor's Version», спустя 13 лет после выхода оригинала, как это вспоминать, что именно в этих песнях нас так пленило. Наивное видение любви, захватившее того, кто погружался в нее впервые, или то, как в школе мы не понимали, что люди не всегда выполняют свои обещания, несмотря на то, что говорят тебе навсегда. Forever and always. Что ты не обязана терпеть поведение человека, который относится к тебе не так, как ты того заслуживаешь. Tell me why или что ты не должна прощать того, кто уже слишком много раз говорил тебе «прости». You are not sorry. С музыкой Тейлор мы начали мечтать об отношениях, которые, как мы увидим далее в книге, со временем менялись и приобретали все новые нюансы и оттенки. Потому что в юности легко подсесть на любую кроху ласки от тех людей, которых мы считаем «недосягаемыми», и которые заставляют нас чувствовать себя счастливчиками уже лишь потому, что они смотрят нам глаза. Такие, как парень из песни «White Horse». Эксперты по вызову бабочек в животе, но лишь за тем, чтобы потом растолочь их в пыль и глазом не моргнув. Однако, к всеобщему облегчению, позже мы узнаем, что любовь совсем не такая, какой мы ее представляли в 16 лет. Не могу закончить эту главу, не упомянув одну важную песню о любви. Она не только о романтических чувствах, но и о теме, которую Тейлор затронула еще в первом альбоме. Эта песня необходима для понимания эры «Fearless». Когда мы юны, родители стараются нас защитить, боясь, что жизнь нас ранит и разочарует. Но приходит момент, когда они больше не могут быть рядом с нами каждый раз, когда мы падаем или сталкиваемся с трудностями. Мы начинаем скучать по тому чувству безопасности, которое они нам дарили. И вот мы доходим до песни «The Best Day». Возможно, она не самая популярная в альбоме, но определенно одна из самых красивых. В ней Тейлор выражает благодарность своей матери Андреа за постоянную поддержку. Эта песня напоминает нам, что семья – одна из тех великих ценностей, которые находят отклик в душе каждого из нас и объединяют нас. Даже когда нам кажется, что мы способны справиться со всем сами, чувство, что можно вернуться домой и восстановить силы после трудного дня, успокаивает. Это ощущение сравнимо с прослушиванием любимой песни. И это тоже важный урок эпохи «Fearless». Мы не должны забывать, откуда пришли, даже если сейчас движемся в другом направлении. And I don't know why…» But with you I'd dance in a storm in my best dress, fearless.